Глава девятая. Дэш. Для танго нужны двое. 20 декабря, суббота. Я ненадолго остановился, затем продолжил печатать сообщение. Ровно на 23 часа, ни больше, ни меньше. Я правильно посчитал, уточнил я у миссис Безел, развернув к ней экран мобильного. Да, а теперь последний штрих. конечно «Жди дальнейших указаний», — напечатал я и отправил сообщение. Подождал, не ответит ли она. Не ответила. «Очень надеюсь, что это сработает». Миссис Безил взглянула на меня со своего дивана. Судя по ее лицу, ей были не по душе мои сомнения. «Ты должен сделать все, что в твоих силах». Заметил, на каком слове я сделал акцент. Для твоего же блага, повторю, ты должен сделать все, что в твоих силах. Разве пару минут назад мы не сошлись на том, что ей невозможно угодить? Тем, кто хочет, чтобы все было идеально, никогда не угодишь. Но это не значит, что не нужно стараться. Даже если ожидания у них завышены, их инстинкты верны. Ты не сможешь все делать правильно, Дэш. Лили это понимает. Но попытки сделать все правильно — вот что ценно. Получается, ценится самонамерение Ага, твои благие намерения. Я бы со вздохом откинулся на спинку стула, если бы не сидел, как на жердочке на помпезном пуфике для ног. Тяжкий вздох тоже исключался, поскольку был бы расценен моим посредником как излишне мелодраматичный и самовлюбленный жест. «У меня такое чувство, будто это мой последний шанс», — признался я. Слова тоже прозвучали излишне мелодраматично и самовлюбленно, но были чистой правдой. «Вот что я тебе скажу насчет любви», — отозвалась миссис Бэзилл. «Тебе дают последний шанс. Ты используешь его, проваливаешь и получаешь еще один последний шанс. И еще один, и еще. И так, пока последние шансы не иссякнут». Но ведь последний шанс и называется последним, поскольку он... Не придирайся к словам, постарайся уловить смысл. Ты у нас сейчас романтический юноша, поэтому осознать его на должном уровне не сможешь, так что поверь мудрой старой женщине на слово. Ваш опыт на голову выше моего. Именно. Я поднялся со своего места. Спасибо, я очень ценю вашу помощь. Миссис Безел тоже встала. а я ценю твою благодарность. Теперь, пожалуй, вернемся к делам. Нам нужно многое успеть подготовить. Кажется, что двадцать три часа — это немало, но это не так, Дэш. Они пролетят в мгновение ока. Я опустил взгляд на мобильный. Все еще нет ответа. Миссис бэзил накрыла мою руку своей. Легкое, но в то же время твердое прикосновение. Лили придет. Она тоже не осознает, что этот шанс не самый последний при последний. Она тоже юна и романтична. Вся прелесть юной любви в том и есть, что вы можете вместе набираться мудрости и взрослеть. Если у нас все получится. Да, если у вас все получится. 21 декабря, воскресенье. Мы встретились с Лангстоном у входа в Стрэнд. Помимо того, что в этом магазине началась наша с Лили история, он также является самым лучшим книжным в мире, страной чудес учености и литературы. Если это мой последний шанс наладить отношения с Лили, то хотелось бы вернуться к нашему первому шансу использовать все его вновь открывшиеся возможности годом позже». Лэнгстон держал в руке коробку. «Уверен, что это необходимо», — приподнял он ее, демонстрируя мне. Ему было непросто. Содержимым коробки он страшно дорожил «Марк обещал присмотреть за ней», — сказал я. «Она попадет в руки одного единственного человека — Лили». Но почему именно Джоуи? Ну, вы знаете, американский певец, актер и телеведущий, участник мальчиковой поп-группы NSYNC. Эта вещь была реликвией уже в то время, когда мне подарила ее моя подружка Элизабет в пятом классе. «Сейчас это бесценное сокровище». «Смысл в том, чтобы Лили сразу поняла, она твоя, а значит, мы с тобой заодно». Лэнгстон и так это знал, но ему все равно было нелегко расставаться со своей драгоценностью. Он передал ее мне только в секции подростковой литературы с маячившим рядом Марком. «Понятия не имею, почему помогаю тебе», — буркнул Марк. «Но гляньте-ка, помогаю, и меня это сильно беспокоит». Тем не менее, даже Марк пришел в священный ужас, когда Лэнгстон вытащил из своей коробки куклу Джой МакКентайра. «Береги себя», — шепнул Лэнгстон на ухо Джои. «Помни это ради Лили. Я достал из сумки пятую книгу «Дитя Би-Боб» — это такой стиль джазовой музыки, снял с нее обложку и обернул ею красную записную книжку. С этого мы начнем все улаживать». «Не спускай с Джои глаз», — велел Лэнгстон Марку. «Можно подумать, это Тимберлейк», — проворчал Марк. «Ладно. И не забудь сообщить мне, когда она придет», — напомнил ему я. «Если она придет», — поправил меня Марк, выделив первое слово. «Если», — согласился я. Меня не оставляло волнения. Еще столько всего предстояло сделать за короткое время. «Через 22 часа 57 минут после моего первого сообщения я напечатал Лили Новая. Забудь про эльфа на полке». Кто не знает, это рождественская традиция и одноименная книга. Традиция заключается в том, чтобы запускать в дом эльфа-шпиона от Санты. Ночью он улетает к Санте и рассказывает ему, как ведут себя дети в доме, а утром возвращается и снова притворяется игрушкой. Приземляется он высоко, на шкафу, полках, ёлке, и каждое утро дети отправляются на его поиски. «Иди туда, где всё началось, и поищи нового парня из нашего квартала». Это отсылка к названию американской молодёжной поп-группы, которая пользовалась успехом в США в 1988-1990 годах и называлась «New Kids of the Block» в переводе «Новые парни из нашего квартала». Времени ждать ответа не было. Я толкнул первую костяшку домино в общей цепочке, и теперь оставалось надеяться, что остальные выстроены правильно и упадут друг за другом. Следующая остановка — бумер. Он, возможно, самая рискованная костяшка из всех, поскольку имеет склонность сбиваться с пути. Ряды собратьев Оскара заметно поредели, поэтому еловый лес посреди улицы, которым заправлял друг несколько дней назад, превратился в чахлую рощицу. Это ничуть не повлияло на воодушевление Бумера. «У меня целых три дня для того, чтобы найти всем им дом», заговорчески шепнул мне друг, словно готовил опасную операцию. Я вынул из сумки пластиковый контейнер, открыл и показал Бумеру его содержимое. «О!» — воскликнул друг. «Ароматические щепки!» Я одарил его многозначительным взглядом. «Не щепки? А что тогда?» «Окаменелые какашки оленя?» Я сглотнул. «Забавно. Они очень похожи на буквы». «Это и есть буквы. Они — подсказка». «Но зачем тебе подсказка из оленей какашек?» «Это не какашки, а печенье». Бумер захохотал. «Не хмыкнул, не хихикнул. Нет, он ржал, как конь, согнувшись в три погибели». печенье еле выговорил он, отсмеявшись. «Это самые ужасные печенья, какие я только видел». лепкухинский заметил я. «Ну, почти лепкухинские. Нюрнбергские. По рецепту сайта «Марты Створд». По словам ее поклонников, их пекли аж в XIV веке. Бумер успокоился и возрился на печенье в контейнере, как на реликвию. «О, тогда понятно», — задумчиво произнес он. Если им столько веков. Да не печеньем столько веков, а рецепту. Я снова взглянул на творение своих рук. Вынужден признаться себе, а не бумеру. От них и правда веет древностью. Поскольку пёк я их вчера вечером в спешке, то пришлось заменить часть ингредиентов. Сами понимаете, в отличие от Марты, у меня в кухне не завалялись королевские финики. Поэтому и результат смахивал на безглютеновые сухари любители печенюшек. «Они съедобные вообще?» — спросил Бумер. «Вдруг ее стошнит?» «Они не для еды, а для чтения. Я выстроил испеченные буквы на дне контейнера в правильном порядке». «Вэм-бэм, спасибо, мэм», — прочитал Бумер. На английском «вэм-бэм, thank you, мэм» — название песни, которую исполнял джазовый певец Дин Мартин. Фразеологизм, означающий «быстрый, ничего не значащий секс». «Помни, что должен сказать». лили тебе нужны объяснения?» «Отлично. И если она скажет «да», я скажу «этот крепкий орешек не для моих зубов». Ищи ответ у Кары. «Нет, этот крепкий орешек мне не по зубам». Ищи ответ у Клары. «Этот крепкий орешек мне не по зубам». Ищи ответ у Кары. Клары. Может, просто запишешь мне это, и я ей передам? Хорошая идея. Пока я писал нужное на оборотной стороне чека из магазина художественных принадлежностей, на мобильное пришло сообщение. «Бойбенд умер», — написал Марк. «Да здравствует, бойбенд». «Ты о чем?» — спросил я. «Это Бейбер, а не бойбенд», — бестолково ответил Марк. «Оставить поп-семантику», — вмешался Лэнгсон, поскольку мы переписывались в групповом чате. «Джой начал действовать?» «Он уже вовсю закрутил с нашей девочкой», — отозвался Марк. «И они нашли записную книжку». «Поразительно, какое облегчение я почувствовал!» «Что-то происходит. Мы с Лилей нуждались, чтобы между нами что-то произошло, и это, наконец, случилось. Ладно, Бумер, мне нужно бежать». «Ой, прости, Дэш, у нас тут нет туалета. Да мне в другое место». Надеюсь, там есть туалет. Есть, заверил я его. Даже несколько. Если я хотел в итоге оказаться в нужном мне месте, следовать путем Лили было нельзя. К бумеру от тренда вело три подсказки, и Лили должна была пройти их одну за другой. Иди в еврейскую ассоциацию на 92-ой и посмотри на девятую и десятую свечу. Наши неортодоксальные друзья евреи Дов и Джонни ждали Лили в лобби возле Большой Миноры, еврейского подсвечника на семь свечей, со свечами и подсказкой в руках. Пора уронить второй сапожок, там же, где был потерян первый. София уболтала владельца популярного клуба впустить туда Лили днем. Миссис бэзил одолжила мне свой сапог, чтобы я поставила его в туалетной кабинке, в которой год назад оставил для Лили сообщение. «Пожалуйста, верни записную красавицу агенту в фетровой шляпе». София нашла мою надпись и дописала. «Хитрые лисы хотят, чтобы ты знала. Это не тупик. Может, детский час и закончился, но еще осталось время для замороженного горячего шоколада». Это приведет ее в сэр пити поскольку все в Нью-Йорке знают, что купить замороженный горячий шоколад на Манхэттене можно только в одном единственном месте. Там Лили будет ждать за столиком ее дедушка. София заранее предупредила его о приходе Лили, чтобы он уже заказал шоколад. Дедушку попросили говорить с Лили о чем угодно, кроме записной. Затем при оплате заказа официант оставит на обратной стороне чека третью подсказку. Если в лесу падает дерево, кто, скорее всего, примчится его проведать? Что, в свою очередь, приведет лили к Бумеру? А Бумер приведет ее в Бруклин. Бумер написал мне, как только я сошел с поезда. Хорошая новость, она уже в пути, и даже ничего не уточняла насчет разъяснений, которые даст ей какая-то Клара. Я ждал плохую новость. Долго. Наконец, не выдержав, напечатал. А плохая новость? Ах, да, плохая новость в том, что хотя я и предупредил ее не есть печенье, она все равно его попробовала. Мастерство выпечки никогда не являлось основой наших отношений, поэтому я не сильно скомпрометировал себя, продемонстрировав низкий уровень кулинарных способностей. Переживать времени не было. Я поспешил в Бруклинскую музыкальную академию подготовиться к приезду лили В академии выступала танцевальная группа Марка Морриса со своей постановкой «Щелкунчика» под названием «Крепкий орешек». Моррис перенес действие «Щелкунчика» в загородный дом 70-х годов. В одной из главных сцен идет наперекосяк безумная праздничная вечеринка, в другой Мари, как в этой постановке зовут Клару, выступает один на один против крысиного короля, вооруженная одним лишь фонариком. На сцене стоят мультяшные декорации а-ля ситком 70-х, где все кажется несколько больше, чем в жизни. Но среди них есть дерево, а под елкой — подарки. Один из них предназначен лили И это самая хитроумная часть моего плана. К счастью, миссис Безил имеет связи и в музыкальной академии. «Я так давно поддерживаю искусство, что пора и искусством поддержать меня», — объяснила она. Лорен, танцовщица, играющая Мари, впустила меня в театральный зал. Лили в академии встретит Дэвид, танцор, играющий принца Щелкунчика. Он проведет ее на сцену, а сам удалится. Все остальные будут ждать за кулисами. В это время должна идти репетиция, в которую временно впишется еще один персонаж. Я занял свое место на самом высоком балконе пустого зрительного зала. Лэнгстон, София, Бумер, миссис Безилл, Дофф и Джонни строчили мне сообщение, спрашивая, как идут дела. Я спешно ответил им и выключил телефон. И чуть не проворонил, как открылась дверь. Лили я увидел лишь когда она прошла по проходу к сцене. В одной руке она держала красную записную книжку, в другой — Джои МакКентайр. Выражение ее лица с такой высоты понять было трудно. Единственный горящий прожектор освещал елку. Лили поднялась по ступенькам на сцену и огляделась, нет ли кого поблизости. Прожектор сузил круг света, сфокусировавшись на подарки, и Лили шагнула к нему. Зажмурившись, можно представить себе Клару, проснувшуюся в рождественское утро, а открыв глаза, увидеть ее повзрослевшие, но не утратившие веры в чудеса, что выдают ее лицо и движение. Я обернул коробку рецептом клепкухенским печеньем, а внутрь положил еще одну коробочку, обернутую листом с цитатами из книги «Дитя Бибопа». Третью коробку, припрятанную во вторую, я завернул в упаковочную бумагу из магазина игрушек «Фау Шварц», а четвертую — в рекламное объявление «Корги и Бес». На пятой, самой маленькой коробке, написал от руки имя Лили. Она открыла ее, достала конверт, развернула открытку и прочитала два слова над моей подписью. Из открытки выпала подарочная карта. Лили взглянула на нее, увидела, откуда она и на какую сумму. Улыбнулась. И, словно зная, что я буду рядом, чтобы видеть ее улыбку, подняла глаза. Мелькнула мысль — я попался. К добру или к худу? Но как только ее взгляд скользнул к балконам, сцена озарилась светом и заиграла музыка Чайковского. Вздрогунов лили отпрянула к елке. Затанцевали феи-снежинки. «Моя любимая часть балета. И уверена, любимая часть балета лили Танцоры кружили, изображая танцующие в воздухе снежинки, а потом под нарастающую музыку прыгнули, распостерли руки, и пошел снег». Бумажный снег, летящий с кончиков их пальцев. Этот снег заполнил воздух и сцену. Это был сигнал, что мне пора уходить. Бежать, чтобы вставить в пазл последний кусочек. Но я не мог отвести глаз от Лили. Стоял и смотрел на нее, державшую в руках сокровище своего брата, разделившую горячий шоколад со своим дедушкой, приведенную сюда своей семьей и друзьями. Если это не сделает ее счастливой, то, наверное... Я бессилен. Если это не вернет ее из темноты в красочный мир, то, возможно, я опоздал. Но я не опоздал. Я видел это даже с самого высокого балкона. Громыхая как слон, я на цыпочках вышел из зала, включил мобильный и отправил сообщение в группу. Это жизнь прекрасна. Ну, это фильм режиссера Фрэнка Капры, действие которого происходит перед Рождеством. Последняя часть плана была самой рискованной. Однако я ошибся в том, откуда ждать сложности. Я думал проблемы доставить Санта, а получил их от эльфа. С противным дядюшкой Селом и из Мэйсис я встретился в раздевалке. На мне была уличная одежда, на нем — костюм Санта-Клауса. — Нужно сделать все быстро, — сказал он. — Выходишь, делаешь задуманное и сразу же возвращаешься, ладно? — Ладно. Я очень жалел, что не смог арендовать себе костюм. Обзвонил три точки, но костюмов Санты уже не осталось. Я подожду в соседней кабинке, а вы, пожалуйста, передайте мне костюм через занавеску. Нет, — Нет-нет, — возразил он, стягивая вверх. — Жди здесь и сейчас. Кабинка была маловата для нас двоих. Пахло потом Санты, запах прямо висел в воздухе. После первого знакомства с Сантой я прекрасно знал, что под костюмом у него нет майки. Однако знать и видеть — совершенно разные вещи. Вынужденное прикосновение к огромному волосатому пузу Санты, когда я пытался вытащить из-под его шубы конверт от Лили, ничто по сравнению с лицезрением мясистого пузатого живота, из телесного океана которого будто выныривал волосатый кит. А еще на нем имелась тату из двух слов — «Да, Вирджиния», две последние буквы которые скрывались за складками живота. Если кто не знает, это часть фразы «Да, Вирджиния, Санта-Клаус существует». Эта фраза из статьи «Существует ли Санта-Клаус», опубликованная в выпуске «Нью-Йорк. Сан» от 21 сентября 1897 года. С тех пор она стала частью рождественского фольклора. Также есть одноименный фильм. Я взял короткую шубу у Санты и натянул ее через голову, чтобы хоть на мгновение избавить себя от неприятного зрелища. Шуба висела на мне мешком, но не страшно. Тут важен эффект, а не достоверность. Я поднял взгляд и увидел Санту без штанов, в боксерах с узором из леденцов. «Нравится», — мурлыкнул Санта, поймав мой взгляд. Я выхватил из его рук штаны и поторопился их надеть. Спешки, засовывая в них вторую ногу, потерял равновесие и рухнул прямо санти на грудь. «Хо -хо -хо — Хо-хо-хо! — радостно крикнул он. «Нет -нет -нет — Нет-нет-нет! — крикнул я в ответ. Попытался натянуть штаны и отстраниться, но сделал это недостаточно быстро. Только я наклонился протащить кроссовок сквозь брючину, как дверь в раздевалку распахнулась. — Что ты такое творишь? — заорал эльф. — И не просто какой-то там эльф. а первый помощник Санты. У нас с ним год назад была стычка, и вот опять. «Бесчинство!» — выл эльф. «Бесчинство в четвертой кабинке!» «Успокойся, Дессман!» — сказал Санта. «Он украл твой костюм! Он его одолжил!» «Это запрещено!» Наконец, облачившись в штаны, я сунул руку в карман и обнаружил там, как мы и договаривались, бороду. Новогодний колпак я взять не успел — Эльф заслонил его собой. «Санта!» — взвыл он. «Иди!» — ответил Санта. Я не сразу понял, что он обращается ко мне. «Запасной колпак лежит под санями!» «Я сделал шаг вперед. Нужно только пройти мимо эльфа». «Я не потерплю непослушания!» — завизжал он. «Охрана! Охрана!» «Вот-вот придет Лили. Придется его отпихнуть». Я уже приготовился ринуться прямо на эльфа, но тут Санта вытянул голые руки, схватил эльфа за плечи, притянул к себе и поцеловал. Путь был свободен, и я выскочил из кабинки. Бросив взгляд в большое зеркало раздевалки, на ходу нацепил бороду. Большевато, но сойдет. «Санта, ты всегда был в моем сердце», — донеслось из четвертой кабинки, пока я бежал к своему трону. В деревушке Санты меня ждал Бенни. Он должен был играть сегодня самую опасную и рискованную роль. Следующие десять минут Бенни предстояло прикидываться менеджером стажером Мэссис и говорить родителям, что у Санты на этом этаже перерыв на туалет, и им стоит обратиться к другому Санте со второго этажа. У него даже не было бейджика, лишь папка, планшет и суровая физиономия. «Если у тебя в руках планшет, тебе никогда не скажут «нет», — уверил он меня. С помощью этой штуки я смог попасть за кулисы Кадель, что уж говорить об этой Санта-Пантомиме. Я пошарил под санями Санты и схватил колпак. Зеркала поблизости не было, поэтому я использовал мобильное, чтобы привести себя в полный порядок. и настолько увлёкся, что заметил маленького мальчика только когда он сказал. «Санта, зачем ты делаешь селфи?» «Заскучал, пока ждал тебя», — ответил я, размышляя. «Как ты прошмыгнул мимо Бенни мелким?» «Ответ. Детям плевать на папки-планшеты». Мальчишка без колебаний забрался мне на колени. «Ладно, сделаем это». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Макс». «Ты шалил в этом году или был послушным?» В его глазах отразились мысленные расчеты. «Был послушным», — решительно заявил он, просчитав, какой ответ приведет к подаркам. «Хорошо, это все, что мне нужно знать. Счастливого Рождества!» Макс, однако, не шевельнулся. «Таннер из моего класса говорит, что ты не настоящий «Но я же здесь, прямо перед тобой», — заметил я. «Нет, неправильно это как-то». Пусть я не солгал, но уклонился от прямого ответа. Макс заслуживал лучшего. «Послушай, Макс, очень тебя прошу, запомни одну вещь. Важно не то, живу ли я на самом деле на Северном полюсе и приношу ли тебе подарки на Рождество. Такие люди, как Таннер, сейчас говорят тебе, что я выдумка, а когда ты повзрослеешь, назовут выдумкой другие вещи. Знаешь, как отвечай на это? И что? Прямо так им и говори. поскольку в конце дня не неважна, правдивая история или нет. Важно то, сколько чувств ты в нее вложил, сколько любви. И если выдумка оживает, значит, кто-то оживил ее для тебя. А на это требуется много времени и сил. И да, придет время, когда ты увидишь, эта история вымысел, но намерение того, кто делал ее для тебя правдивой, искреннее, как и его любовь». Глаза Макса заблестели, моргнув, он спросил. «А как же подарки?» «Ты получишь их от любящих тебя людей. Такие подарки намного ценнее тех, которые приносит какой-то своенравный чел с оленем в упряжке». Максу, похоже, услышанное понравилось, как и стоявшей за ним девушке. Я настолько сосредоточился на Максе, что не заметил появления Лили. «Привет», — сказал я. Она убрала Джои, записную книжку и подарочную карту Мэйсис на 12 долларов 21 цент в сумку и держала в руках только открытку с моим поздравлением из двух слов. «Счастливой годовщины!» «А теперь беги!» — шепнул я Максу. Он понял намек и подошел к Бенни, горящему желанием выпроводить мальца к родителям. «Привет!» — сказала Лили. «Привет!» — ответил я. «Ты нарядился с Антой. «Тебя не проведешь, да?» Нарядился так для меня. «Скажем так, такого бы никогда не произошло, ни встреть я тебя». Лилия с усмешкой достала мобильный. «Прости, но я просто обязана это сделать». Она сфотографировала меня. Но это я хотел сделать снимок. Не себя в костюме Санты, а лили увидевшую меня в костюме Санты. У нее такое лицо, будто она верит в то, что я настоящий Санта-Клаус. Счастливой годовщиной, — повторил я вслух свое поздравление. И тебя. Иди сюда, у нас мало времени. Глядишь, еще какой-нибудь умник проскочит мимо Бенни. Я не сяду тебе на колени. Я похлопал по скамейке в санях. Тут достаточно места для двоих. Лиля положила сумку и села рядом со мной. Она еще не отдышалась от беготни по городу. «Итак», — произнес я, — «расскажи мне, как прожила этот год». В ответ Лили расплакалась. Я этого не ожидал, но и не удивился. Знал, что она прячет слезы в душе, но не знал, даст ли она им пролиться. Повезло, что у Санты такой мягкий костюм. Тем уютнее Лили, которую я притянул к себе и обнял. Все хорошо, — утешал ее я. Она покачала головой. Нет, нехорошо. Я обнял ее подбородок ладонью, заставил посмотреть мне в глаза. Я имею в виду все хорошо, даже если что-то нехорошо. О, ладно. Все-таки то идиот, раз в своих санях один-одинешник. Кто захочет путешествовать по миру, не ощущая рядом тепла близкого человека? «Нам нужно поговорить», — начал я. «Мы всегда будем в погоне за чем-то, но всегда будем понимать, где наш дом, где наш с тобой Северный полюс. Даже если на самом деле его не существует, мы все равно можем добраться до него, если оба верим, он есть. Я люблю тебя, и мне больно видеть тебя такой подавленной и печальной. Я хочу помочь тебе, но не могу». И мне хочется весь мир перевернуть, чтобы ты смогла помочь себе сама. Хочется придумать историю, которую будет праздновать весь мир. Она будет полна замороженного горячего шоколада, и в ней наши любимые люди никогда не будут болеть и никогда не будут грустить. «Будь моя воля, люди бы не верили в Санта-Клауса, но обязательно бы верили во что-то другое, поскольку есть какая-то извращенная прелесть в том, чтобы всем вместе разбиваться в лепешку, желая внести в жизнь немного волшебства». Другими словами, поразмыслив над этим, Я пришел к выводу, что реальность частенько лажает, и единственный способ пережить это — время от времени уходить от нее, находя что-то более радостное с тем, кто приносит тебе самую настоящую, непритворную радость. В моей жизни этот человек — ты. И если для того, чтобы ты это поняла, мне нужно нарядиться сантой, то так тому и быть. «Но что, если все это волшебство — притворство?» — спросила Ливия. то, возможно, притворяясь, мы лучше поймем себя и кем хотим быть. Я, конечно, не хочу быть Сантой, но хочу быть парнем, который охотно пройдет через всевозможные психологические ужасы, чтобы нарядиться для тебя, Сантой». «Психологические ужасы?» Как по сигналу за пределами деревни послышался шум. «В помещении самозванец!» — раздался громкий и отчетливый голос эльфа. Я повернулся к Лиле. Похоже, кое в чем я ошибся. Нет, я по-прежнему свято верю в придуманные истории, любовные признания и переодевания в Санту, чтобы тебя счастливить. Но вот в погоне за чем-то сейчас не мы, а другие, и нам пора удирать. На санях? Боюсь, они прикручены к полу. Придется удирать пешком. Готово. Лили распрямила плечи, вытерла глаза и спрыгнула саней. На все сто. Мы покинули рождественскую деревню. Я зашел в мужской туалет и стянул себя наряд Санты, не хотел походить на заплутавшего чувака Санта-кон, бродящего по улицам в поисках моста или туннеля до дома. Повесил костюм на дверцу кабинки и отправил фото его местонахождения дяде Селлу. Когда я вышел из туалета, Лили писала что-то в записной. Увидев меня, она захлопнула книжку. «Идем?» — спросил я. «Куда?» «Как насчет просмотра фильма это жизнь прекрасна?» Он начинается в 7 на кинофоруме. Я ей печенье захватил. Выражение ее лица было бесценным. Милая Лили думала, как бы помягче мне отказать. Печенье из пекарни Левейн, добавил я, состоят на 90% из сахара и масла. Другими словами, нужно налопаться ими, пока мы еще молоды, и наши тела способны это переваривать. Мы направились к двери, ведущей на Геральд сквер Нас манила ничем не примечательная 34-я улица. Помнили ли, все что угодно, как угодно и куда угодно, мы сами выбираем продолжение нашей истории, и сейчас не время для реальности. Если уж на то пошло, пусть реальность возвращается в январе. Но сейчас для волшебства весь город в нашей власти. Я думал, мы тут же рванем за приключениями, но Лили стояла на месте, загораживая выход покупателям, которым приходилось проталкиваться мимо нас. Дэш, ты же осознаешь, что произнес это? Дважды. Разве? По-моему, слово «непритворное» я употребил лишь один раз. Я не об этом, — помрачнела Лили. Я посмотрел ей прямо в глаза. Если хочешь, я и сейчас это повторю. «Да пусть весь мир об этом знает». И я начал говорить проходящим мимо людям. «Сэр, я люблю Лили». «Мэм, вы представляете, я люблю Лили». «Я люблю Лили, люблю Лили, люблю!» «Я переодетый в Санта-Клауса, дурак, безнадежно влюблен в Лили. И если любовь к ней преступление, то объявите меня виновным». «Мне продолжать?» Лили кивнула. «Я люблю Лили сильнее, чем все вы, Рождество. Сильнее, чем мистер мейси денежки потребителей. Люблю так сильно, что об этом должны кричать витрины всех магазинов. Моя любовь к лилии выше волового национального продукта большинства промышленно развитых стран. Я люблю...» Лили накрыла мою руку своей. «Ладно, хватит». «Теперь ты со мной на одной волне?» «Думаю, да». И хотя поблизости нет Амелы, ты разрешишь мне поцеловать тебя прямо тут, в дверях многолюдного универмага?» «Да». Что мы тут же и сделали? Крайне странная парочка подростков, целующихся во дверях крупнейшего универмага, награждаемые осуждающими взглядами и проклятиями прохожих, которые совершенно на это плевать. «Счастливой годовщины», — сказал я, отстранившись. — Счастливой годовщиной, — ответила Лилия, прилинув ко мне. — Итак, рука в руке, мы вынырнули в ночь. До Рождества оставалось четыре дня. Пора заполнить их верной историей.